Глава 56. Роза Куалокурум сера Моратур. Клейф Ньюком переносил свое горе с таким мужеством и решимостью, каких ожидали от него все знавшие характер этого молодого человека. Самыми тягостными минутами для него были те, когда у него оставалась еще искра надежды. Так тревожится и бедствует игрок когда он последние немногие гинеи вручает всепревозмогающим шансам банка. Но, проиграв последний шиллинг, наш приятель встает из-за несчастного стола, пораженный в битве, но не убитый духом. Он возвращается в свет и убегает от опасного соблазна. Порою, когда он сидит один, или в бессоннице ворочается на постели, он, может быть, припоминает роковую игру и думает, как бы он мог выиграть, думает, какая глупость, что он решился играть. Но все эти размышления Клейв хранил про себя. Он был до того великодушен, что строго не порицал даже Этели и принимал ее сторону против своего отца, который, надо признаться, обнаруживал теперь сильную неприязнь к этой молодой леди и ее ближним, медленный на гнев и далекой от лжи и лицемерия Томас Ньюком, если его раздражали или он воображал, что его обманывают, был неумолим и горе обидчику. С этого дня Томас уже не признавал в своем враге ни единого доброго качества, Каждая мысль и каждое действие в жизни его врага казались достопочтенному полковнику изменой и предательством. Если Бернс давал обед, дядя его готов был воображать, что банкир хочет кого-нибудь отравить. Если Бернс произносил в нижней палате коротенькую речь, Бернс в длинные спичи не опускался. Полковник был уверен, что под словами негодяя кроется какой-нибудь адский замысел. Да и прочие члены фамилии Ньюкомов пользовались не лучшим мнением своего родственника. Все они, по его понятиям, были фальшивы, низки, бездушны, себелюбивы. Сама Этель была не лучше своих родителей и воспитателей, Люди ненавидят так же, как и любят, безотчетно и безрассудно. Что же из двух обиднее для нас? Сознавать, что мы нелюбимы или любимы не по заслугам? Клейф не был покоен, пока море не легло между ним и его горем. Теперь Томасу Ньюкому представился случай совершить вместе с сыном ту поездку, которая в молодые годы доброго старика была любимым его планом. Они проехали Пиренейские области и Швейцарию, пробрались в Италию, перешагнули из Милана в Венецию, где Клейф приветствовал величайшее произведение живописи, знаменитое «Успение Тициана», достигли Триеста, оттуда отправились через Стирийские Альпы в Вену, и увидали Дунай и равнину, где дрались Турок и Собецкий. Они путешествовали необычайно скоро, говорили друг с другом мало, одним словом составляли образцовую парочку английских путешественников. Я должен сказать, что многие, встречавшиеся с этими истыми англичанами, улыбались над их странностями и пожимали плечами. Эти встречные... Не знали ни душевного горя молодого путешественника, ни глубокой нежности и заботливости старика. Клейв писал, что поездка была чрезвычайно приятна, но мне бы не хотелось быть их спутником. Распростимся же с ними в этих кратких словах. Другие люди предпринимали тоже путешествие, и, может быть, с такой же грустью, как их безмолвный собрат по странствию. Как потом приходят вам на память места, виденные вами, и мысли, преследовавшие вас? Если в позднейшие годы, когда скорбь ваша уже умерла и похоронена, вы снова посещаете места, где она была вашей спутницей, как восстает и является снова ее призрак? Если б эту часть жизни мистера Клейва описать подробно в нескольких главах, а не в немногих кратких словах. Какие бы печальные вышли страницы, в три или четыре месяца наши друзья успели видеть множество лиц городов, гор, рек и бог весть чего. Была еще ранняя осень, когда они возвратились опять во Францию, И сентябрь застал их в Брюсселе, где Джемс Бинни, Эсквайр и его семейство занимали удобную квартиру и где Клейф и его отец могли рассчитывать на радушный прием. Вывезенный за границу совершенно против воли Джемс Бинни скоро свыкся с континентальной жизнью и полюбил ее. Он провел зиму в По, лето в Виши, Где воды принесли ему значительную пользу. Дамы его познакомились со многими приятными семействами, в числе знакомых миссис Маккензи, графы и маркизы составляли целый список. Любезный капитан Гобби странствовал с ними повсюду. К кому же более привязан был капитан, к Рози или к ее матушке? Рози принимала его как крестного отца, Мистис Мэкензи, как ветреного, гадкого, опасного, приятного человека. Прискорбно ли или утешительно замечать, Какою крохоткой ума довольствуются некоторые из наших друзей и знакомых? Бойкие остроты Гобби восхищали матушку Рози, Да, может быть, и самую девушку, хотя разборчивый Клейф Ньюком, Черт побери его надменный тон, имел привычку дуться при лучшей из шуток Гобби. В свите Гобби находился усерднейший его поклонник и неразлучный друг, молодой Кларенс Хобби. Капитан Хобби и капитан Гобби объехали вместе целый свет. Были в Гамбурге и Бадене, Чальтенгеме и Лимингтоне, Париже и Брюсселе, принадлежали к одному и тому же клубу в Лондоне, Центру моды и всех удовольствий молодого офицера и его пожилого товарища Остроты в павильоне, обеды в павильоне, сборище в павильоне Составляли постоянный предмет их разговора 50-летний Гоби, ничем не связанный с подкрашенными усами Был всегда ласковым товарищем младшего члена своего клуба Когда он бывал в отсутствии Приятель сообщал ему письменно самые свежие каламбуры и новости курительного зала. Когда он присутствовал, его знания по части лошадей, кухни, вина, сигар и военной истории делали из него самого приятного собеседника. Он знал историю и подвиги каждого полка в армии, каждого генерала и начальника. Сам он был известен за отчаянного дуэлиста и имел сотню раз ссоры «Нельзя сказать, чтобы он был жизни слишком воздержанной или образования слишком высокого. Но хоть бедный слыл за честнейшего человека, хоть пожилой был всегда весел, оживлен и добр, и хоть молодежь называла его старым Гоби, он был не стар душой. И надо сказать, что многие дамы, кроме миссис Маккензи, находили удовольствие в его обществе. Болтовня Гобби. Может, статься надоедало иногда Джемсу Бини, но Томас Ньюком рад был беседе капитана, и Гоби отдавал справедливость добрым качествам полковника. Отцу Клеева Брюссель очень нравился. Он с сыном занимал хорошенькую квартиру по соседству с семейством Джемса Бини и неподалеку от Ватерлаусского поля, куда наш индийский офицер ходил несколько раз в сопровождении капитана Гоби. Близко были и многие места битвы Мальборуга, которыми Гобби, разумеется, интересовался гораздо менее. Но, с другой стороны, Клейв осматривал эти поля с величайшим удовольствием и написал не одну картину, в которой Чорчилль и принц Евгений, Кертс и Кадоген были героями. Их развивающиеся парики, огромные ботфорты и громадные фламандские кони – казались ему новее и живописнее, чем сюрту герцога и косматые шапки французских гренадеров, так часто изображаемые английскими и французскими художниками. Мистер и миссис Пенденис получили от доброго полковника приглашение провести в Брюсселе месяц, даже полгода, если ему угодно, и были приняты нашими друзьями в этом городе блистательнейшим образом. Нам! Отвели целый ряд прекрасных комнат. Мой кабинет сообщался с мастерской у Клейва. Много часов провели, много прогулок на коне и пешком совершили мы вместе. Я заметил, что Клейв не поминает имени мисс Ньюком, и Лаура, и я согласились также воздерживаться от всяких намеков. Только раз, когда мы прочли в газетах известия о смерти леди Глен Ливетт, Матери маркиза Ферринтоша, у меня сорвалось языка. Думаю, что брак опять не состоится. А мне какое дело? Мрачно говорит Клейв, работая над картиной, изображающей графа Эгмонта, идущего на казнь. В этой картине я имел честь представлять Алибарчика, капитан Хобби графа, а капитан Гоби — герцога Альбу выглядывающего из окна. В продолжение зимы мистис Маккензи блаженствовала и блистала во всей славе. Она держала карету и мучила лошадей неутомимо. Знакомых у нее в Брюсселе было множество. Раз в неделю бывали у нее вечера. Сама она выезжала на вечера беспрестанно, и имела честь и торжество быть приглашенную раза два на балы ко двору, где дочь ее и она сама, надо сказать правду, были очень милы, полковник вычистил свой старый мундир и также являлся на этих балах. Мистер Ньюком, сын, вероятно, был не последним в бальном зале, и когда он танцевал с Рози, Клейв далеко превосходил в этом искусстве капитана Гоби, Многие призадумывались и говорили, что молодые люди составляют премилую читу. Миленькая Розе нравилась большей части знакомых, включая и мою жену, которой трудно понравиться. Она пела теперь прелестно, и за пением сама была прелестна. если б только матушка ее воздерживалась от аккомпанемента, которые она упорно исполняла за миленькими плечиками певицы, беспрестанно треща об ангельском нраве Рози, о комплиментах, какие делает ей сеньор Полунини, о том, как наш министр, сэр Горас Даш, настаивал, чтобы она повторила «батти-батти», как эрцгерцог аплодировал ей и говорил «да, говорил» о внимательности к ней графа Фандерс Лапена и прочее и прочее, Если б только не эти беспрестанные заметки мистерис Мэг, пение мисс Рози и ее умение держать себя едва ли бы нравились кому-нибудь больше, чем мне. Что касается капитана Хобби, легко было видеть, как он восхищался и музыкой, и особой мисс Розалинды. И действительно, мило было смотреть, как эта девочка ухаживала за дядюшкой Джемсом, и его старым товарищем полковником. Последний скоро полюбил ее не меньше самого Джемса Бини, у которого лицо обыкновенно озарялось удовольствием, всякий раз, как оно обращалось к ее личику. Рози, казалось, угадывала все его желания и ту же минуту подбегала исполнять их, скакивала в экипаж и укутывала ему ноги шалью. Джемс стал неповоротлив и во время прогулок всегда зяб, Она садилась против него, улыбалась ему, и если он начинал дремать, на шее у него появлялся другой платок. Не знаю, понимала ли она его шутки и намеки, только она встречала их всегда милой, кроткой улыбкой. Как она целовала его, как восхищалась, когда он покупал ей букет для бала. Раз, по случаю одного из этих балов, оба старика Джемса и Томас, вломились в гостиную миссис Маккензи, каждый с букетом для мисс Рози. И тут произошла забавная сцена. «Ах ты, маленькая Сусанна!» — говорит Джемс, приняв обычную плату. «Ну, ступай! Заплати другому старику!» Рози, всегда более готовая смеяться шуткам, чем понимать их, сначала не смекнула «в чем дело», Но когда догадалась, чего от нее хотели, подошла к полковнику Ньюкому и приложила свою свеженькую щечку к его седым усам, картина была восхитительная. «Честное слово, не знаю, кто из вас больше покраснел», — трунит Джемс Бинни. И правда, старик и молодая девушка оба выкинули сигналы милого замешательства. В этот день Рози суждено было получать цветы со всех сторон. Ровно к обеду пожаловал, как бы вы думали кто. Еще с букетом. Кому же быть, как не капитану, хобби? При этом дядюшка Джемс сказал, что Рози поедет на бал, как краснокожая девушка с пучками волос у пояса. «С пучками волос!» — скрикивает миссис Маккензи. «С пучками волос? Боже мой, дядюшка!» — восклицает мисс Рози. «Что вы разумеете под этим страшным словом?» Гоби напоминает мистис Мак о Гуки магуш, индейском предводителе, которого она должна была видеть, когда сотый и пятидесятый полки стояли в Квебеке, и у которого весь дом наполнен был пучками волос содранных с черепов, который часто валялся у казарм пьяный и обыкновенно бил свою бедную жену-европейку. Тут к обществу присоединяется мистер клейф Ньюком, и щебетанье, хихиканье, шутки, смехи несколько умолкают. «Уж не принес ли и Клейв букета цветов?» «Нет». Ему и в голову не приходило о букете. Он в черном, с длинными волосами, длинными усами и меланхолической империалкой. Наружность его прекрасна, но мрачна, как у гробовщика. И Джемс бини говорит. «Ей-ей, Том, тебя когда-то звали рыцарем печального образа, да и Клейф наследовал отцовский нрав». Потом Джемс восклицает веселым голосом «Обедать, обедать!» и уходит, ведя миссис Пен под ручку. Рози жмется под крылышка к полковнику. Гоби и мистерис Мэг выступают рука об руку, совершенно довольные, и я не знаю, с которым из трех букетов миленькая Рози является на бал. «Пребывание наше у друзей в Брюсселе» Не могло продлиться более месяца, потому что к концу этого срока мы обещались посетить других наших знакомых в Англии, которые так были добры, что желали присутствия миссис Пенденис со всею ее свитою, ребенком, нянькой и супругом. И вот мы распростились с Рози и ее бойкою мамашей с обоими стариками и нашим грустным юношей Клейвом который проводил нас до Антверпена и приобрел сердечное расположение Лауры умением, с каким он перенес ее ребенка на корабль. Бедняжка! Как он был грустен, когда раскланивался с нами, сняв шляпу. Глаза его, впрочем, казалось, глядели не на нас. Они и мысли его были обращены в другую сторону. Он ту же минуту пошел прочь от берега, опустив голову, куря свою вечную сигару и теряясь в собственных думах, наш приезд и отъезд был очень малой важности для унылого юноши. «Какая жалость, что они приехали в Брюссель!» сказала Лаура, когда мы сидели на палубе, пока ребенок Лауры был весел, а воды ленивой Шельды были тихи. «Кто?» «Полковник и Клейф? У них прекрасная квартира, метр-дотель отличный, стол превосходный, а ваш ребенок, мадам, здоров как нельзя лучше!» «Милый ребенок, да! Милый ребенок гулит, прыгает на руках своей няни и протягивает пухленькие ручонки к совойскому сухарю, который подает мамаша». «Мне все кажется, Артур, что Рози была бы гораздо счастливее замужем за мистером Хобби, чем за мистером Ньюкомом». «Кто ж думает, что она выйдет за мистера Ньюкома?» «Ее матушка, ее дядя и отец Клейва». «С тех пор, как полковник разбогател, миссис Маккензи находит в Клейве пропасть достоинств». «Рози сделает все, что прикажет матушка». Если бы можно было и Клейва склонить к такому же повиновению и послушанию, дядюшка Джемс и полковник были бы в восхищении. Дядюшка Джемс спит и видит, чтоб Клейв женился на Розе. В этом отношении он одних мнений с сестрой. Вчера вечером он говорит мне, что пропел бы, если б увидал обоих молодых людей счастливыми, и что он лежал бы в земле покойнее, если бы это исполнилось». «Что ж ты сказала на это, Лаура?» Я рассмеялась и сказала дядюшке Джемсу, что держу сторону хобби. Человек очень порядочный, добрый, откровенный и благородный. Но дядюшка Джемс утверждает, что хобби, как бы сказать, скучный, пустой человек, и что Рози разве только по принуждению выйдет за него. После этого... Я не решилась сказать дядюшке Джемсу, что до приезда Клейва Рози не находила капитана Хобби скучным. Он пел с нею дуэты, прогуливался с нею вдвоем. В прошедшую зиму, когда они жили в По, мисс Рози, как я, наверное, знаю, любила общество капитана Хобби. Она признается, что прежде она была привязана к Клейву, теперь чувствует к нему только уважение и боится его. И правду сказать, он выше ростом, красивее, богаче и умнее капитана Хобби. «И мне так кажется», — перебивает мистер Пенденис. «Да, моя милая, Клейв, такой прекрасный молодой человек, какого не часто встретишь. На него смотреть приятно. Какая откровенность и ясность в его голубых глазах, по крайней мере, так было, пока не омрачило их горе». Как мил его смех, как хорошо и гибко он сложен. Сколько отваги, ума и благородства в этом молодом человеке. Я не говорю, чтобы он был гений высшего разряда, но у него сердце такое твердое, великодушное, правдивое. Сравни его с хобби. Да Клейфорел! Тот, сова мышеловка. «Мне приятно, что ты так говоришь», — восклицает мистерис Лаура с нежностью. «Люди думают, что ты всегда насмехаешься, Артур, но я лучше других знаю моего мужа». «Не ли, моя крошечка, что мы лучше других знаем своего папа?» «Тут моя жена восторженно целует своего ребенка, который приблизился к ней, прискакивая на руках няни, но...» — продолжает она, снова возвратясь к супругу и прижимаясь к нему — Но положим, что твой любимец Клейв — орел. Не лучше ли же ему избрать в спутнице орлицу? Женись он на Розе. Я уверена, что он будет к ней очень добр. Но мне кажется, ни он, ни она не будут счастливы. Мой милый, она не заботится о его внимательности к ней. Она не понимает его разговора. Оба капитана... «Рози и я, старый солдат, как ты его называешь, смеются, разговаривают, болтают, весело шутят друг с другом. Входите вы с Клейвом, и мы, как мыши, не смеем пошевелиться». «Значит, и я орел?» «Ну, мистер Спенденис, уж я-то не имею никаких орлиных притязаний». «Нет-нет, мы не боимся вас, мы не боимся папаши». «Не так ли, моя душечка?» В эту минуту молодая женщина подзывает другого члена своего семейства, которого, если вы сообразите, ровно два раза можно было прогулять взад и вперед на палубе парохода, пока Лаура произносила спич насчет орлов. Вскоре мать, дитя и няня спускаются в нижние каюты, подают обед, и капитан Джексон угощает нас с другого конца стола шампанским. Проходит полчаса, и мы уже в море. Разговор становится невозможным, и утро застает нас под серым лондонским небом среди миллиона мачт на Темзе».